будто насвистывая. В следующий момент Белук потерял интерес к своему отражению. Она элегантно поднялась вверх и отдалилась от стенки аквариума. — Вот, — тихо сказал Энн-Эвек. И что это значит? — разочарованно спросила одна журналистка. — Она знает, кто она. — Идемте наверх. Они поднялись из подводного зала на солнечный свет. Под рябью волн скользили тела обеих Белух. энн Сознательно не объяснял ход эксперимента заранее. Он дал участникам высказать свои впечатления, чтобы быть уверенным, что он ничего не приписал от себя в поведении кита. Все его наблюдения подтвердились. «Поздравляю!» — сказал он наконец. «Вы только что стали очевидцами эксперимента, который в исследовании поведения известен как самоузнавание в зеркале». Все ли доверяют увиденному? Студенты доверяли. «Журналисты?» «Меньше». «Ничего», — сказал Энн «Я дам вам короткий комментарий. Самоузнавание в зеркале датируется 70-ми годами. Тесты десятилетиями проводились на приматах. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь имя Гордон Геллоп». Около половины зрителей кивнули, остальные отрицательно помотали головой. Ну, Геллоп — психолог из университета штата Нью-Йорк. Однажды он пришел к одной безумной идее. Он ставил различные виды обезьян, перед зеркалом. Большинство игнорировали свое отражение. Другие пытались схватить его, думая, что это чужак. Некоторые шимпанзе узнали себя в зеркале и стали разглядывать. Это было примечательно, потому что большинство животных не осознают самих себя. Они не могут воспринимать себя как самостоятельных индивидов, которые отличаются от своих сородичей. Эннвек рассказал, что Геллоп маркировал лоб обезьян краской и затем ставил животных перед зеркалом. Шимпанзе быстро понимали, кого они видят в зеркале. Они разглядывали маркировку, ощупывали место пальцами и затем нюхали их. Геллоп провел эксперимент с другими обезьянами, попугаями и слонами и выдержали тест только шимпанзе и орангутанги, из чего Геллоп вывел, что они обладают самовосприятием и некоторым самосознанием. Однако Геллоп пошел еще дальше, — продолжал Эневек. Он долгое время придерживался мнения, что животные не в состоянии вообразить душу других видов. Но зеркальный тест изменил его взгляды. Сегодня он не только верит в то, что некоторые животные осознают себя, но и в то, что они способны войти в положение другого. Шимпанзе и орангутанги приписывают другим индивидам намерения и испытывают сострадание. Они могут по собственному психическому состоянию делать заключение о состоянии других. Таков тезис Геллопа. И он находит много сторонников. Он смолк. Ему было ясно, что журналистов придется окорачивать. Чтобы не прочитать потом в газетах будто белухи лучшие психиатры, что у дельфинов есть свой клуб спасения утопающих, а шимпанзе основали свое шахматное объединение. Характерно. Продолжал он, что до 90-х годов зеркальному тесту подвергали почти исключительно сухопутных животных. При этом уже вовсю говорили о разуме китов и дельфинов, однако доказательства не очень интересовали промысловиков. Обезьянье мясо употребляет лишь малая часть населения, а охоту на китов и дельфинов тяжело сочетать с разумом и самосознанием преследуемых. Поэтому многие были не особенно воодушевлены, когда мы несколько лет назад Начали проводить зеркальный тест с афалинами. Мы обшивали бассейн частично отражающими стеклами, частично настоящими зеркалами. Затем маркировали афалин черным фломастером. Было удивительно, что наши испытуемые обыскивали стены до тех пор, пока не находили зеркало. Им было ясно, что маркировку можно видеть тем отчетливее, чем лучше отражающая поверхность. Но мы пошли еще дальше помечая животных очередно то краской, то просто водой, поскольку могло быть, что Афалин реагирует на тактильное раздражение. Но оказалось, что они дольше задерживались перед зеркалом, когда маркировка была видимой. «Получали ли Афалины поощрения? спросил один из студентов. «Нет, и мы не тренировали их для теста. Мы даже маркировали разные части тела, чтобы исключить эффект обучения или привыкания». А несколько недель назад мы провели тот же тест с белухой. Мы маркировали кита шесть раз...